«Бывало, хотя два закаленные шелома на день, как хвачу по маковке, т о г д а самого пояса, а на мече, поверите ли, братцы, не з а з у б р е н к и «Не знаю, как другие, а я верю», — прервал с т и м и т и не такие мечи бывают. Хотите ли, товарищи, — промолвил он, опустив за пазуху свою правую руку, я вам покажу такой диковинный меч, «Какого сродясь вы не видывали?» «Покажи, покажи!» Закричали его соседи. «А ты что, Фрилав?» Продолжал Стемит. «Иль не хочешь полюбоваться моим мечом-самосеком? То-то же, видно, боишься, Что он почище будет того, Которым твой прадед Ингелот Сдирал шкуры с живых медведей. Ну что, брат, показывать или нет?» «Что ж ты молчишь, Фрилав?» — спросил Простен. — Что с тобой сделалось? Уж не подавился ли ты? Смотрите-ка, братцы, как он глаза выпучил. — Ничего пройдет, — подхватил с т и м и т посмотрев с насмешливую улыбку о на варяга, который бросал на него попеременно то гневные, то умоляющие взгляды. — Однако ж, братцы, — продолжал он, — прежде чем я покажу эту диковинку, мне должно вам рассказать... к а она попалась мне в руки. «Слушай, Стимит!» — скричал доведенный до отчаяния в а р я к я терпелив. Но если ты в самом деле думаешь издеваться надо мной...» й э г е прервал стремянный. «Уж не хочешь ли ты запугать меня? Так слушайте же, братцы. Вчера поздно вечером...» «Вынимай свой меч!» — заревел Фрилав, заикаясь от бешенства. а «Изволь!» — сказал с т и м и т выхватив из-за пазухи длинное расписное веретено. Общий хохот загремел вдоль всего стола. «Давайте поле молодцам!» — закричал Остромир. р д а ч у р драться не на живот, а на смерть!» «Эх, брат Фрилав!» — промолвил с громким смехом Якун. «Проколит он тебя! Эх, надень свою броню булатную! Оставь его, с т и м и т сказал в полголоса Всеслав. «Разве не видишь, что он хмелен?» «Что ты, братец? Теперь-то с ним и подраться. В другое время его ничем не подзадоришь. Ну что ж ты, могучий богатырь, выходи!» «Выходи, Фрилав!» закричали все гости. Но бедный в а р я к не в силах был пошевелиться. Тот же крепкий мед, от которого он чувствовал в себе необычайную отвагу, подкосил ему ноги. Он приподнялся со скамьи, закачался, ударился об стену затылком и сел опять на прежнее место. «Ты не стоишь, молокосос!» сказал он, принимаясь за кубок, «чтоб я м о р а л а тебя мой булатный меч!» «Говори, говори!» продолжал он, вылив большую часть м ё д а на свои огромные усы. «Болтай, мальчишка!» «Забавляй честную беседу!» «Да полно, брат, двоится-то! Знаем мы эти штуки, ведь ты кудесник, гусляр, скоморох!» «А что в самом деле прервал Стемит? Не мешало бы нам залучить сюда какого-нибудь гусляра? Здесь некому нас и позабавить! Храбрый-то Фрилав скоро языком не пошевелит, а из нас никто и песенки спеть порядком не умеет! Эй, постой-ка!» В эту минуту на улице запел кто-то звучным и приятным голосом. Как у с т у д е н о г о у ключика гремучего, под разметистым кустом ракитовым, добрый молодец коня поил. «Так точно, это он!» — вскричал с т и м и т выбегая вон из терема. «Погодите, товарищи, будет и нам потеха!» «В кого еще он там воззрился?» — пробормотал Фрилав. «Мальчишка!» «На кефарах бы ему играть, а не с мечом ходить проклятому зубоскалу!» «И, Фрилав, — сказал Всеслав, — не стыдно ли тебе за шутку сердиться? Ну чем он тебя обидел?» «Еще бы обидел! Нет, брат, не досталось обижать орла Приморского н е ясному соколу, н е белому кречету! Так это ли вороне разнокрыло обидеть меня молодца?» Дай-ка, брат, п р о с т е на эту флягу с вином. Не хочется только себя срамить, а то посажу на одну ладонь, да другой прихлопну, так и поминай, как звали».